Глава пятая. Моментальные снимки первых 18 месяцев жизни Эмили. Мы привозим ее домой из больницы, и я всю первую ночь стою у ее колыбели от страха, что с ней что-нибудь может случиться. Беззубые десны дочурки смыкаются на моем соске, и я обнаруживаю, что они сделаны из арматурной стали. Дочь впервые открывает для себя прелесть мороженого. Когда я предложила восьминедельной Эмили ванильного на кончике чайной ложки, ее реакцией после изумления от того, что она холодная, была совершенно явственная улыбка. Приступы колик, из-за которых Эмили не спала по ночам добрых две недели, и довела меня до состояния полного отчаяния. Все эти четырнадцать ночей я с полуночи до рассвета моталась по квартире с дочерью на руках, безуспешно пытаясь успокоить и убаюкать ее. Я выхожу на работу после двенадцати недель родового отпуска и впервые вынуждена отдать Эмили в ясли. Я жду, что она горько расплачется в чужих руках, но дочь не отнеслась к этому с олимпийским спокойствием. Для Эмили куплен классический набор деревянных кубиков с буквами на них. «Ну-ка, ты сможешь сложить слово?» — спрашиваю я. А она хохочет и кидает кубик через всю комнату. Эмили впервые ползет по полу в гостиной и туда, где я проверяю студенческие работы. Она поднимает с пола книжку, держит ее вверх ногами и произносит свое первое слово «Мама». Эмили берет ручку, выводит каракули на чистом листе и произносит второе слово «Слово». Эмили больна. У нее тяжелый грипп, температура подскакивает до 41 градуса. Педиатр звонит к нам домой среди ночи узнать, как дела, и предупреждает, что если жар не спадет в течение суток. Девочку необходимо будет госпитализировать. Моя дочь мечется в жару, прерывисто дышит и еще не может внятно рассказать, как ей худо. Температура, наконец, снижается, но Эмили требуется больше недели, чтобы набраться сил и стать такой, как прежде. Она мне усталость сказывается. Я клюю носом на заседании кафедры. Тео в один из немногих его вечеров дома уделяет дочери время. Он ставит для нее диск с оригиналом мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года и читает ей пятиминутную лекцию о контекстуальном значении. Да-да, он употребляет именно эти слова. Фильма в истории мультипликации. Первое полное предложение, произнесенное Эмили через несколько недель, «Папы тут нет». Потому что папа вообще почти не бывает тут. Это и было основной темой нашего существования в первые полтора года жизни Эмили. Отлучки ее отца. Все более частые и долгие. Трещина между нами расширялась постепенно, но неуклонно. В первую неделю пребывания Эмили дома, как и положено новорожденной, она поначалу изводила нас, не давая выспаться. Тео взял привычку убегать к себе в квартиру, объясняя это тем, что у него нет выбора, так как пришла пора поторопиться с написанием книги. Работать над рукописью можно и здесь, возразила я. Мы же специально выделили тебе уютный маленький кабинет. Но у меня там остались все справочные материалы. Все твои материалы можно найти в интернете. Кстати, мы же установили беспроводную связь, так что здесь энергетика не та, что необходима мне для работы. А бессонные ночи меня вообще выбивают из колеи. Эмили сейчас спит хорошо. Гуляет она всего каких-то полчаса. И она такая чудесная. «Мне необходимы 8 часов сна». «А мне нет?» «Ну почему, и тебе, конечно, тоже. Но ты сейчас не ходишь на работу, а я хожу. И если я не высплюсь». «Почему я уступила в этом споре?» «Возможно, потому что ты действительно ежедневно ходила на работу. А я пока еще сидела дома. Была в отпуске по уходу за ребенком». Так что мне, в отличие от него, и впрямь не так важно было сохранять ясность мыслей. И хотя я не раз повторяла, что хотела бы чаще видеть его с нами, и что надо бы нам побольше времени проводить вместе, однако на своём не настаивала. Уж слишком сильно я выматывалась, чтобы еще вести дискуссии с Тео. Тем более я ясно увидела. Только сейчас, с весьма реальным появлением на свет нашей совершенно реальной дочери, На Тео обрушилось понимание того, что по-настоящему означает быть родителем. И это понимание застигло его врасплох. Все его благоглупости во время моей беременности, рассуждения о том, как он хочет стать папочкой, сейчас были забыты, отступили перед самим фактом, что вездесущая Эмили вторглась в нашу жизнь, в корне ее изменив. «Бывает же, что мы громогласно заявляем, что хотим чего-то, хотя сами в глубине души в этом сомневаемся. Не было ли это как раз таким случаем? Однако я и сама, Каясь, точно так же вела себя в ожидании ребенка, поэтому не считала себя вправе обрушивать гневные обвинения на Тео, по крайней мере, в тот момент. К тому же я надеялась, что эти его побеги из дома — лишь временное явление. Как только Эмили начала осваивать искусство спать по девять часов, не просыпаясь, Тео и впрямь вернулся в нашу квартиру. Он даже стал выходить на прогулки с Эмили в коляске. Иногда купал ее и менял пеленки, играл с ней, лежа на полу и перебирая игрушки. Эмили обычно радовалась его обществу и смеялась. А вот в наших с Тео отношениях появилось некоторое отчуждение. Едва уловимое, оно все же несомненно присутствовало. Мы болтали как раньше, по-прежнему вместе ужинали, делились друг с другом всем, что происходило в жизни каждого. Однако какой-то холодок в отношениях явственно ощущался. Насколько я не спрашивала Тео, что его беспокоит, он либо отшучивался, либо менял тему. «Все в порядке, не обращай внимания», — бросил он однажды после того, как за ужином погрузился в молчание, затянувшееся настолько, что я заметила. «Подобные пинтеровские паузы меня слегка беспокоят». «В театре Пинтера паузы длятся не более пяти тактов», — уточнил Тео. Вот потому-то меня слегка напрягло, что мы добрых пять минут просидели в гробовой тишине. Меня это абсолютно не напрягает, — отреагировал Тео. Что-то не так, Тео. Почему что-то непременно должно быть не так? Я чувствую, как ты от нас отдаляешься. Что за новости? В смысле, я же прихожу домой каждую ночь. Но у тебя какой-то отрешенный вид. Как и у тебя. В каком смысле? Ты часто где-то витаешь, и вид у тебя озабоченный. Наверное, потому что пытаюсь совместить родительские обязанности с выходом на службу на полный рабочий день. Так и я этим занят. Не в такой степени, как я. А, умоляю, вот не надо только начинать игру, кто больше для нее сделал. Заметь, только, что в первые восемь недель ты просто смывался и оставлял меня с Эмили один на один. Неправда. Я только ночевал в другом месте, потому что мы так договорились. Ты тогда сидела дома, а я один работал, и ни о чем мы не договаривались. Ты просто сам решил устраниться, а я была дурой, что промолчала. Если тебя что-то не устраивало, следовало сказать об этом тогда же. Шахмат. Крыть мне было нечем. Он-то отлично понимал, почему я смирилась тогда с его ночными отлучками. Потому что я боялась отвратить его от себя» потому что, еще не придя в себя после родов и не имея возможности как следует выспаться, я постоянно находилась в полуоморочном состоянии, потому что мне было до жути страшно, что ты у нас бросит. Может, именно об этом он и сообщал мне сейчас своей улыбкой. Мы не женаты, мы не принадлежим друг другу. У тебя нет на меня никаких прав. Я волен уйти в любое время, стоит только пожелать. Улыбка постепенно превратилась в примиряющую. «Если тебе кажется, что у нас что-то идет не так», — снова заговорил Тео. «Не молчи, поделись со мной. Я не хочу, чтобы между нами было недопонимание». Однако недопонимание не исчезало, а лишь усугублялось. Выйдя на работу, я по утрам стала отвозить Амели в Ясли в Кембридже, так как Тео по-прежнему не поднимался раньше двенадцати. Сложность была в том, что забирать из яслей девочку следовало ровно в три часа. По понедельникам, средам и пятницам занятия, которые я вела, заканчивались только в четыре, поэтому мы договорились, что Тео в эти дни забирает Эмили из яслей к себе на работу, а в половине шестого я за ней заезжаю. Так мы продержались только три недели, после чего Тео вечером проинформировал меня. «Я больше не смогу забирать ребенка из яслей». «Почему?» — осведомилась я, стараясь скрыть удивление. Это просто не дело. В каком плане это не дело? Она постоянно требует внимания, которое я рад ей уделять, но только не в рабочее время. Что ты имеешь в виду под требует внимания? Требует внимания, значит, хочет общаться. Значит, ее нужно перепеленывать и кормить. Значит, плачет и мешает работать моим коллегам. Значит, не способна полежать спокойно полтора часа, пока находится в офисе мы же договаривались о том, я помню, о чем мы договаривались. Значит, придется договориться заново. Мне удобнее изменить эту договоренность. Знаешь, не так это просто, очень просто. Ты же не хочешь брать ее с собой в аудиторию? Почему я должен брать ее в архив? Потому что я пять раз в неделю по утрам отвожу ее в ясли, и два раза в неделю забираю из яслей. Потому что я постоянно нахожусь при ней каждый вечер, а ты приходишь с работы в девять, а то и в десять. Да и по выходным мы тебя почти не видим. Заметь, я не жалуюсь. Я с радостью провожу все это время с Эмили. Она просто замечательный ребенок. И прошу тебя только об одной уступке. Посвятить дочери по полтора часа в те дни, когда у меня лекции. Это честная договорённость, Тео. Она никуда не годится. Нужно найти какую-нибудь симпатичную, знающую, ответственную тетку чтобы любила деток и с радостью забирала бы Эмили. Няня стоит минимум 150 долларов в неделю. Мы можем себе это позволить? Ты хочешь сказать, я могу себе это позволить? Ну да, ты получаешь больше, чем я. Да и в банке у тебя еще должны были остаться кое-какие денежки. Не так много там осталось. Конечно, после того, как ты почти все растранжирила на покупку квартиры. Я молча уставилась на Тео, изумленная его последним замечанием. «Ты сам-то понял, что сейчас сказал?» — спросила я. Тео рассмеялся, а потом повернулся и вышел. Его не было два дня, и мне за это время ничего не оставалось делать, как позвонить в агентство по найму нянь и пригласить помощницу, очень милую женщину по имени Хулия. Мы договорились, что она будет забирать Эмили из Ясли и каждый вечер присматривать за ней до семи часов. А кроме того, еще займется готовкой и стиркой. Хулия, 35-летняя уроженка Колумбии, жила с мужем и тремя детьми в Ямайке-Плейн, пригород Бостона. Она уже десять лет как получила гражданство США, но правильно говорить по-английски за это время так и не научилась. Хулия изо всех сил старалась мне угодить и всячески ратовала за дополнительные часы работы. «Мне нужны деньги», — откровенно призналась она, а я с радостью предоставляла ей эти лишние часы. Плевать на цену, потому что это развязывало мне руки, позволяя больше времени уделять проверке студенческих работ и своим административным обязанностям. Я даже стала подумывать о следующей книге о серьезном критическом исследовании творчества Синклера и Льюиса. Мы договорились, что за 20 часов в неделю я плачу Хулии 350 долларов и я вдруг оказалась свободна от необходимости нестись через весь город, чтобы успеть забрать Эмили, сразу как только закончится занятие. Тео, в свою очередь, вообще оказался свободен от каких бы то ни было домашних обязанностей. Подписав договор с Хулией, я позвонила ему домой и оставила сообщение на автоответчике. «Твоя взяла, теперь у нас няня, она будет с Эмили все вечера. А уж возвращаться или нет, дело твое». Он вернулся в тот же вечер с букетом цветов, прелестной джинсовой курточкой для Эмили и бутылкой шампанского, но без извинений и рассказов о том, где пропадал два дня. Я уже поняла, что подобное было в стиле Тео. Он никогда не повышал голоса, не оскорблял, не предъявлял претензий. Если что-то его не устраивало или ему казалось, что ему садятся на голову, предъявляя непомерные требования, Тео либо просто исчезал... Либо в пассивно-агрессивной манере давал понять, что спорить с ним бесполезно. Так и сейчас. Я спросила, следует ли мне понять, что такие уходы отныне входят в репертуар нашей жизни. А он сообщил, что не собирается обсуждать это со мной. Он вообще не считает нужным делиться со мной своими переживаниями по этому поводу. Так и только так. И стоит ли затевать перебранки, Джейн? Зачем это? Затем, вероятно, что мы, как предполагалось, ведем совместную жизнь, а это подразумевает разделение ответственности. Никогда совместная жизнь не базировалась на математически точном пополам разделении ответственности. Собственно, проблема у нас была с организацией после обеденных часов, а сейчас она решена. И, кстати, я готов вкладывать 175 баксов в вознаграждение Хулии. Это ровно половина, насколько я смысл в математике. Я не стану впредь мириться с этими твоими исчезновениями. Ты же знаешь, Джей, Джейн, ну, угрозами от меня ничего не добьешься. Я попыталась продолжить разговор, над Тео, не слушая, вышел из комнаты и уселся играть с Эмили в детском уголке. Через полчаса, когда он вернулся, я заявила. Я так жить не могу. Жить как? Ты выходишь из комнаты всякий раз, как я. Тео снова вышел к Эмили. Я выбежала следом и почти выкрикнула сквозь слезы. «Соблюдай хотя бы элементарные правила вежливости и не прерывай разговор на полуслове". В ответ на эту реплику расплакалась Эмили. Ее напугал мой громкий рассерженный голос. Тео не ответил ничего. Он подхватил дочку на руки и стал утешать, бросив на меня выразительный укоризненный взгляд. В это мгновение я ясно поняла, что с этим человеком. Мне никогда не удастся настоять на своем. А на чем, собственно, я собиралась настаивать? Семейные отношения так или иначе превращаются в состязание в силе. Даже убеждая себя в том, что мы не собираемся захватывать власть над партнером, мы все же в той или иной степени хотим, чтобы ситуация развивалась по нашему сценарию. Меня бесило то, что Тео ни в чем не шел со мной на компромисс, а всякий раз прибегал к уловкам, выставляя меня в идиотском свете и вынуждая в конечном итоге идти у него на поводу. Когда я пыталась довести до него свою точку зрения, он просто исчезал. Эта стратегия очень напоминала мне ту, с которой по жизни шел мой отец. Есть два мнения, мое и неправильное. Только в отличие от отца, Тэл добивался своего молчанием, хитростью и коварством. Впрочем, я готова признать, что в данном конкретном случае с Нянькой решение оказалось удобным и для меня. После того, как вопрос с няней был решен, Тео снова держался, как ни в чем не бывало. Возвращался он не позднее восьми часов вечера, часто вызывался приготовить ужин и непременно проводил довольно много времени с Эмили. Мы вместе тусовались до полуночи и как минимум дважды в неделю занимались сексом. Независимо от того, был у нас секс или нет, я засыпала в половине первого, а утром мы с Эмили поднимались в половине седьмого. После того, как нашей девочке исполнилось три месяца, она на радость родителям сделала колоссальный рывок, перейдя к десятичасовому беспрерывному сну. Тео прекрасно справлялся с дочкой, если ей случалось все же проснуться среди ночи, а также идеально освоил искусство тихонько ложиться мне под бочок в четыре утра, не потревожив меня. Спал он всегда в берушах, так что по утрам звонкий голосок Эмили его не будил. «Надо отдать должное нашей чудесной дочери», Проснувшись, она никогда не плакала. Может, я придаю этому чересчур большое значение, но меня с первых дней жизни малышки поражало, что Эмили всегда могла дать нам понять, если ей что-то было нужно. И делала это в удивительно деликатной манере, без нытья и воплей. А еще она любила смеяться, и по утрам неизменно встречала меня слепительной улыбкой. Благодаря этому все трудные моменты как-то сглаживались. И я вспоминала, что материнство, стоящая вещь, и радости от нее окупают все неприятности и сложности. Перед самым рождением Эмили я поменяла свою Мазду на Volkswagen Touareg, я выбрала модель предыдущего года, и все равно после того, как я сдала старую машину в счет оплаты, пришлось добавить еще восемь тысяч. Выбрав этот надежный внедорожник, я окончательно утвердилась, отныне я становлюсь родителем. Тео не пытался отговорить меня от покупки новой машины. А что, это ведь не какой-нибудь микроавтобус. К тому же без правого руля, который обычно портит дело у всех этих модификаций Тойоты. А эта машина на самом деле классная. Я уверен, на все сто, мне не стыдно будет показаться в ней. Но в действительности водила только я. Каждый день. Потому что ведь это я отвозила по утрам Эмили в Ясли. Ясли открывались в 8.30, синие минуты раньше, так что у входа в элитный детский центр на Портер-сквер Всегда собиралась пара дюжин работающих мамочек и не больше трех папаш, выстроившихся в очередь с детьми в колясках. Все были нарядно одеты для работы, все нервно посматривали на часы, переминаясь с ноги на ногу. Каждая была готова сорваться с места, как только растворятся двери, и можно будет сдать ребенка. После этого мы все разбегались по своим рабочим местам и начинали свой дневной, хорошо оплачиваемый марафон, пытаясь разрешить дилемму, балансируя между профессией и материнством, размышляя о том, какому давлению подвергаются супружеские отношения и повторяя себе, что в один прекрасный день должно же все это наконец закончиться. Но мои размышления больше были связаны с осознанием некой истины о моих отношениях с Тео. Я поняла, что разлюбила его. А может быть, лучше было бы заменить это предложение вопросительным. Любила ли я его когда-нибудь? И осталось ли бы я с ним, не появись в нашей жизни, Эмили? Вероятно, этот вопрос был обусловлен другим. Любил ли Тео меня когда-нибудь? Незадолго до первого дня рождения Эмили, когда мне стало казаться, что наши отношения начали налаживаться, Тео неожиданно изменил курс и снова стал где-то пропадать, не приходя домой ночевать по несколько ночей к ряду. Особенно оскорбительно мне казалось то, что Тео никогда не удосуживался позвонить и сообщить, где он. А свой мобильный телефон отключал специально, чтобы довести меня до белого колена. По крайней мере, тогда мне казалось именно так. После одного такого исчезновения продолжительностью в 72 часа, мои отчаянные попытки дозвониться увенчались таким успехом. Тео мне перезвонил. Он был совершенно невозмутим. Я у себя пишу Неужели так трудно было снять трубку, набрать мой номер и просто сказать, где ты? Пойми, я беспокоюсь. Я оставила тебе с десяток сообщений на автоответчике, и в мобильнике я отключила бы телефона, чтобы не отвлекали. Я тебя отвлекаю? У тебя напряженный голос. Конечно, напряженный, я же волнуюсь. Ты ушел, ни слова не сказав. Если бы ты потрудилась прочесть записку, которую я оставил, я не видела никаких записок. Может, ты просто не там смотрела? Я весь дом перерыла искала, не черкнул ли ты хоть что-нибудь. На самом деле посмотрела я только на кухонном столе и на полке в прихожей, где мы имели обыкновение оставлять записки друг другу. И не поискала в... в спальне, сказал Тео. На твоем столике возле кровати, под лампой. Отложив телефон, я быстрым шагом прошла в спальню. Резко открыв дверь, я посмотрела на прикроватный столик с моей стороны. Там, полускрытый от глаз пузатой лампой, лежал листок. Я подняла его. Записку гласила. Еду к себе писать. И довольна с вас. Ни обращения, ни подписи, ни объяснений и подробностей. Я вернулась в гостиную и подняла трубку. Порядок отыскала. Но можешь назвать мне хоть одну причину, почему ты не положил записку где-нибудь на видном месте? Не вини меня в том, что ты ее не заметила. Я ни в чем тебя не виню, Тео. Просто мне хочется, чтобы ты относился ко мне по-человечески. А к нашей семье как к семье, а не как к пункту сервисного обслуживания, куда ты наведываешься только за сексом и за домашней пищей. Тео не возражал. Она завтра пришла домой раньше меня и устроил небольшой праздник тайской кухни, заказав блюда из ресторана. Спустя несколько дней в воскресенье он взял Эмили на долгую прогулку в зоопарк, а потом приготовил итальянский ужин, развлекая меня забавными историями из жизни Уэллса, Хьюстона, Форда и Хокса и других великих режиссеров, которыми так восхищался. А потом совершенно неожиданно он обнял меня и сказал, что я прекрасна. В общем, до конца вечера я радовалась тому, как все у нас может быть хорошо пока все мои сомнения не нахлынули с новой силой. «Когда ты уже примиришься с тем, что отношения не бывают идеальными, что тебя всегда будут мучить сомнения?» спросила меня как-то Кристи, позвонив мне почти в полность, чтобы признаться в том, что и ее собственное сердце разбито. «И, кстати, это не какой-нибудь неотесанный байкер. У этого типа есть и ласка, и мозги. Но так все только еще хуже. Так вот твой совет». «Довольствуйся тем, что есть, и не обращай внимания на изъяны». «Нет», — запротестовала Кристи. «Мысль дня у меня была другая. У тебя интересная работа, которая станет еще интереснее, когда ты расквитаешься со своим паршивым универом. Ты живешь с интересным мужиком, который может быть не идеальный муж, зато его не назвать дурнем или занудой. И вдобавок, последний штришок, у тебя восхитительная дочь. И тебе удается совмещать все свои обязанности». Скользить по натянутому канату между профессией и материнством. Да тебе наверняка позавидует большинство знакомых мне женщин. Включая ту, что сейчас с тобой болтает. А вот это что-то новенькое. Ты же вроде никогда не хотела детей. Всегда была непреклонна в этом вопросе. Ну и что же? А тут вот даже я заколебалась. Я хочу сказать, посмотри на себя. Я так полагаю, ты считаешь Эмили самым лучшим, что со мной случалось в жизни. Закончила я начатую ею фразу. Ну вот видишь, а я отлично знаю, что лет через пятнадцать, если упущу момент, могу горько пожалеть о том, что предпочла свою независимость тяготам материнства. А можешь и не пожалеть. В конечном итоге мы все о чем-нибудь сокрушаемся. Так устроена эта штука, которую мы называем наша жизнь. Мог, но не сделал. Хотел, но не решился. Все эти сожаления по поводу несбывшегося. Может, Кристи была права. Может, лучше было смириться с двойственностью жизни. Может, то, в чем есть червоточина, всегда оказывается и самым интересным. Но, как я и сказала Кристи, единственным относительно чего я никогда не испытывала сомнений, была Эмили. В какое бы отчаяние ни приходила я из-за выхода к Тео или из-за непредсказуемой политики университетского начальства, стоило моей дочурке обезоруживающе улыбнуться или пролепетать что-то, даже просто прижаться ко мне, и я мгновенно расслаблялась, забыв о мелких гадостях и всей бессмысленности жизни. «Мама, папа, хорошо», — сказала Эмили однажды вечером, когда мы с Тео мирно болтали о чем-то за ужином и смеялись над какой-то ерундовой фразой, которую он подслушал утром в кофейной лавке. «Да, ты права», — согласился Тео. «У мамы и папы действительно все хорошо». Я взяла его за руку и улыбнулась. Через десять дней Тео пришел домой с новостью. У него только что появился новый деловой партнер. Женщина. Адриана Клег. После этого у мамы и папы никогда и ничего уже не было хорошо.